Часть вторая, глава первая. К вечеру того же дня граф и Эммануил сделались друзьями. Эта дружба высказывалась не только в словах, которыми выражают иногда и вовсе несуществующие чувства, но обнаруживалась в каждом взгляде, в каждом движении, что и доказывало ее искренность. После обеда они вышли вместе, оставив обеих девушек и графиню с бароном, и скрылись в темной аллее парка. Нечего и говорить, что утренний разговор опять начался между ними. Граф предлагал вопросы. Эммануил высказывал свои мнения и сожаления. «Я обязан вам счастливейшим днем моей жизни», сказал молодой человек графу. «Вы мне льстите», возразил граф. «Сознайтесь, что когда палата перов полна народа, и вы выходите на кафедру среди восторженной и сочувствующей вам толпы, сознайтесь, что вы чувствуете себя в тот миг несравненно счастливее, «Нет, там торжествует тщеславие, тогда как сегодня наслаждалось сердце. Вы приняли меня с таким радушием, что я не мог оставаться равнодушным. В моем положении на меня все смотрят, как на человека государственного, но никому не приходит в голову, что у меня может быть и сердце. Я нечто вроде автомата, движимого честолюбием, и все видят во мне Дебриона, пера Франции, но никто брата, отца друга». «Я пользуюсь уважением, но меня не любят. Меня ждут часто, но никогда не жалеют о моем отсутствии. Обо мне говорят многие. Может быть, даже и в эту минуту произносят мое имя. Но нет никого, кто бы произнес его из участия». «Однако», — сказал Дерми, улыбаясь, «разве вам самому не о вспомнить? Не найдется разве в этом громадном городе, о котором вы говорите так много дурного?» «Ни одного уголка, в котором не произнесли бы ваше имя, ни перед другими, но тихо, в час вечерней молитвы. Нельзя поверить, чтобы такая возвышенная благородная душа, как ваша, не встретила другой подобной себе. Не может быть, наконец, чтобы вы никого не любили. А между тем, это правда. Вы или очень скромны, или скрытны. Верьте мне, граф, я говорю правду. В таком случае я жалею вас». К счастью, вы еще молоды, и жизнь не дает вам ничего в настоящем, потому, быть может, что бережет вам многое для будущего. Быть может, это слово надежды. И сомнения. Решительно, вы сделались мизантропом, но я вас вылечу. Вы совершите немалое чудо, и в минуту моего исцеления вы приобретете самого преданного друга. Попробуем. Состояние моего пациента мне уже известно. Кроме того, и его характер, что весьма важно. Но до сих пор я говорил с вами только о настоящем. Теперь мне нужно знать ваше прошедшее. Ваша меланхолия есть ли следствие скорби или неведения привязанности? Вы никогда не любили? Никогда. Из нежелания? Почти. Но только не собственно своего. Я имел связи, но связи бесполезные. А между тем я убежден, что если бы мне удалось найти истинное чувство, я бы все принес ему в жертву. Но, откровенно говоря, женщины, с которыми я встречался, эти женщины с их легкой, как дым любовью, с их милой, но заученной улыбкой, с их двойственной душою, не стоили того, чтобы я пожертвовал для них будущностью, о которой я мечтал с самого детства. Нет, я не любил еще. И друзей тоже. «Друзья!» — вот слово, которое давно уже вычеркнуто из моего сердца. «Друзья? Человек, подобный мне, их не может иметь. Я сталкивался с людьми, которые в моем положении видели себе пользу и которые пожимали мне руку, пока они находили что-нибудь полезнее для себя в других. Я видел людей, которые льстили мне в моей гостиной и нападали на меня в своих журналах. Другие же, и их-то я извиняюсь с удовольствием, занимая у меня деньги, отбивали любовниц». «Все они вместе назывались моими друзьями, ибо им нужен был этот титул. Но нечего вам и говорить, как мало я верила их словам. Я отжил, не живши. Я жил умозрительно, но несущественно, ибо в действительности одна страсть мне достаточно охладила сердце, чтобы его могли отогреть даже те, в которых другие находят источники счастья» вам нужно полюбить женщину и лучше разориться для нее чем оставаться в этом состоянии которое убьет разум и способность ума и сердце это легко говорить граф особенно вам когда вы сами счастливы когда у вас есть и обожаемая жена и дочка ангел и огромное состояние и здоровье и отсутствие губительных страстей когда вы окружены людьми которые всегда готовы разделить и вашу грусть и радость когда вы знаете, что каждый вечер и каждое утро ангельские уста и чистое сердце возносят о вас молитву. Впрочем, к чему я говорю все это? Я же не могу считать себя истинно несчастным». «Я облекаюсь в мантию Вертера и говорю глупости. Может быть, я говорю это, находясь под влиянием этой задумчивой природы. Или, будучи сегодня утром счастливее обыкновенного, я сделался к вечеру так странно грустен, как будто принадлежу к тем людям, смех которых всегда оканчивается слезами. Видите ли, граф, как я глуп еще, и вы должны смеяться надо мною, но не жалеть меня. Тем не менее, я не отказываюсь вас вылечить». «Будете ли вы следовать моим предписаниям?» «Буквально. Завтра вы приедете обедать с нами». «Но, граф, если вы скажете хоть одно слово, я удвою требования. Я предпишу обед и завтрак». «Ну, а потом что?» «Это вы узнаете завтра». «Держу пари, что она ничем не будет разниться от сегодняшнего». «Быть может, вы должны же знать, что все хронические болезни требуют продолжительного лечения, простых и однообразных средств. Я взялся вылечить вас, остальное не ваше дело. Вам надо развлечения, и я вам доставлю их. Вам не достает семейство, и я вам предлагаю мое. У вас нет друга, и я заменю самого искреннего и преданного. Если все это не поможет, так значит, вы сами не хотите выздороветь. О, как вы добры!» «Вовсе нет, я делаю только то, что считаю долгом сделать. И к тому же, в основании моих действий, как и во всем, лежит порядочная доза эгоизма. Ваша сильная и богатая натура влечет меня к вам, и хотя наше знакомство длится несколько часов, расставшись с вами, не знаю, заметите ли вы мое отсутствие, но я буду жалеть, что вас нет со мною. Следовательно, я вам обязан более, чем вы мне. Барон очень мил, но он кажется всегда утомленным». Он любит покой и, к тому же, еще любит жену мою гораздо более, чем меня. И так мы не будем мешать им. Мы будем бродить по парку, ездить верхом, охотиться, осматривать имение и, наконец, все, что вы захотите. Если же вы не вылечитесь до зимы, то мы продолжим ваш курс лечения в Париже, если, впрочем, он не надоест вам. Я отдаю себя в полное ваше распоряжение. И прекрасно. Теперь пойдем посмотрим, что делают дети. Уж поздно. С удовольствием. Новые друзья направились в гостиной, где были барон, молодые девушки и графиня. Они остановились из Дели, желая узнать, что там делается. Клотильда и господин Д.Б. сидели рядом и разговаривали. Клементина и Мари сидели у рояля и играли. — Как вы счастливы, — сказал Эммануил графу, глядя на эту семейную картину. — Вы находите? — возразил граф. — Другой бы на моем месте вряд ли был бы счастлив. — Разве потому, что был бы слишком требователен. — Или слишком страх, — добавил граф, улыбаясь. — Я вас не понимаю. — Да, но я знаю, что говорю. Видите ли, счастье бывает только там, где мы хотим его видеть, иначе счастья не существует вовсе. — Доктор, и сами это вы, кажется, прихварываете. Предупреждаю вас, я не возьмусь воспользовать. «Не беспокойтесь, если бы суждено было умирать от моей болезни, то меня уже давно бы не было на свете». Они вошли в гостиную. Барон приподнялся, как будто желая пойти им навстречу. Но на просьбу графа не беспокоиться он снова уселся. Мари подошла к отцу и поцеловала его. «Ты должна быть чрезвычайно утомлена сегодня, милые дитя», — сказал Игоров. «Мы только и ждали вас», — отвечала она чтобы попросить позволение уйти в своей комнаты. — Сию минуту, но прежде, ты знаешь, — продолжал граф тихо и целую дочь, — мы не были сегодня в капелле, и потому ты должна вознаградить меня. Садись же и сыграй мне что-нибудь. — С охотой, ну что же? И она начала молитву Моисея. Мария исполнила ее с таким чувством, что когда раздались одобрительные аплодисменты, Она, растроганная, сама бросилась в объятия графа, утирая слезу, готовую упасть с ресниц. Эммануил тоже поддался впечатлению, которое ощущают все при исполнении этой пьесы, и когда Мари подошла к нему, он поблагодарил ее с видимым волнением. Потом он посмотрел на нее с большим вниманием, которого до сих пор не обращал, ибо считал ее еще ребенком. Но увидев и судя по тому, как она понимает и чувствует музыку, он с этой минуты признал ее женщиной. Эммануил стал разбирать ее наружность. И этот анализ произвел на него до того благоприятное впечатление, что когда она выходила с Крементина из гостиной, то Эммануил проводил ее взором, исполненным нежного удивления, и, обращаясь к графу, сказал, «Какое прелестное дитя!» «Вы любите музыку?» — спросил граф. «Да, особенно ту, которая заставляет плакать. Слезы — это испарина души, которая никогда не вредит. В таком случае завтра вам сыграет, Мари, то, что вы любите». «О, решительно, вы отличный доктор. Я не сомневаюсь более в своем оздоровлении. Я хочу обновить вашу душу, как обновляют кровь». Я хочу заставить вас выплакать все горе, которое лежит на дне вашего сердца. Покуда оно не будет так же чисто, как и в первый год вашей юности, Мари будет моим помощником. Вы берете ангелу в союзники, как героя древности, которые не могли вести борьбы без вмешательства богов или богинь. Если бы у меня была такая дочь... Боже мой! Женитесь. На ком? На первой девушке, которую встретите. Нужно знать еще, захочет ли она за меня выйти. Разве кто-нибудь откажется от такого человека, как вы? А если я буду любить мою жену? Это будет своего рода несчастье, но от которого сама же ваша супруга постарается вас избавить. Советую вам жениться, я вовсе не убеждаю вас любить жену. Вы дурно понимаете мои слова. Женитесь для того только, чтобы быть семьянином, иметь развлечения, детей и сверх всего привычку. Вы правы, я подумаю об этом. Между прочим, я вам предлагаю женитьбу как последнее средство. Я так и думаю. Однако первая консультация вышла очень недурна, и я сохраню о ней самые приятные воспоминания. Позвольте же расстаться с вами до завтра. Нет, вы останетесь у меня. Ваша лошадь измучена, она в конюшне, и не следует ее более тревожить. Я уже распорядился, и вам отведена комната рядом с моею. Итак, вы у себя? «Следовательно, можете уйти, когда вам заблагорассудится». «В таком случае, граф, я пользуюсь вашим снисхождением. Я не привык проводить дни подобным образом, и потому чувствую необходимость успокоиться». Эммануил поклонился графине, барону и вышел сопровождаемый Дерми. Утром в шесть часов Эммануил оставил замок, куда, однако, вернулся к обеду. Граф протянул ему руку и сказал «Я жду вас». Эммануил, поздоровавшись с графиней, последовал за графом. «Куда вы ведете меня?» — спросил он. «Беспамятный. Хочу доставить вам случай послушать вашу любимую музыку». Они вошли в капеллу и скрылись за алтарем. Спустя несколько времени пришла Мари, и, уверенная, что отец ее тут, начала играть и по временам присоединяла свой голос к заунывным звукам органа эмануил слушал ее, бессознательно устремив глаза на растелавшийся спокойный пейзаж. Голос молодой девушки был до того мелодичен, что незаметно проникал в душу, как благоухание. Юный пер оставался бы долго под влиянием немого восторга, если бы не был выведен из него воцаревшейся тишиной. Удивленный, как человек, думавший, что был на небе и вдруг очутившийся на земле, он подошел с графом к Марии со слезами на глазах, поцеловал ей руку. Дерми поцеловал ее в лоб, покрывшись со внезапной краской при мысли, что игру ее слушали кроме отца посторонние. С этого дня Эммануил сделался непременным членом дома графа. Дерми не мог, казалось, жить без него, так что барону сделалось даже завидно. Предсказанное графом исцеление совершалось заметным образом. И хотя Эммануил был постоянно задумчив, но никогда уже не был грустен. Да и задумчивость эта была скорее созерцанием. Он много трудился, но трудился с удовольствием. Такую перемену граф приписывал единственно своему влиянию, а между тем необыкновенная короткость отношений восстановилась между всем семейством Дерми и Эммануилом. Так что барон начал даже бояться за любовь к графине, которая, как женщина с веселым и беспечным характером, действительно была весьма любезна к гостю. Бедный барон переживал даже минуты, в которые он сильно раскаивался в знакомстве Эммануила с домом графа. Однажды семейство графа решилось посетить Эммануила, чтобы отплатить ему разом за все визиты. Когда подъехал их экипаж к маленькому замку Дебрион, Эммануил подал руку графине, прося ее осмотреть свое убежище. Крементина и Мария оставались в саду, любую с видом замка, изящная архитектура которого с легкими башенками и статуями казалась современную Карлу IX. Потом они присоединились к остальному обществу, которое нашло в зале первого этажа, отделанный в строгом и в то же время роскошном вкусе. Здесь внимание их приковали картины Делакруа Эдекампа, двух знаменитых живописцев нашего времени. В одном углу зала виднелась растворенная дверь, ведущая в слабо освещенную и роскошно убранную комнату. Пока клементин рассматривала вещи, наполнявшие залу, мари подошла к двери и, увлеченная любопытством, заглянула в эту комнату. В ней никого не было. Эта комната служила спальней Эммануила. Но что поразило Марии и породило в ней желание войти в нее, так это не великолепные зеленые обои, покрывавшие ее стены, нерезные оконницы, нерезная дубовая мебель, но висевший над кроватью портрет женщины необыкновенной красоты. Мари приблизилась, сколько могла к этому портрету, и, разглядывая его, думала, кто бы могла быть эта женщина, которой портрет был предметом совершенно особенного благоговения. Она все еще смотрела на него, как вдруг услышала, что кто-то вошел в комнату. Сконфуженной она повернулась к вошедшему. «Я вас ищу», — сказал Эммануил. «Графиня вас спрашивает». «Я к вашим услугам», — отвечала застенчиво Мари. Но я увлеклась, глядя на этот портрет, и думала, как бы я была счастлива, если бы могла походить, хотя немного на оригинал. Бесполезное желание. Вы его. О, зачем вы льстите, сравнивая меня с женщиною, о которой воспоминания вам так дорого? Эта фраза походила на наупрек. Это портрет моей матери, сказал Дебрюн. Снятый в дни ее молодости? За год до смерти. Вы были еще ребенком? «Мне тогда минул только год». «Так вы не знали вашей матери?» «Нет». В этом коротком «нет» была целая история прошедшей грусти. «Так простите меня, что я позволила себе войти в эту комнату, которая должна бы оставаться вне моего любопытства», сказала Мари, взяв руку Эммануила, и они отправились к графине.